Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкой всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустяшным, что первый пароксизм сердечный, хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлен Дегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить благородные высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила излить,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 Может, забыть, что оскорбитель дядя. Выговоря это, Густав изорвал в клочки письмо и присовокупил посланному «ступай». Другого ответа не будет. Судьба как бы нарочно устроила летучую почту для нанесения Густаву жестоких ударов одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цедульки,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 Помню, что он обманщик, Тать, разбойник. При этих словах глаза и лицо Фрица разгорелись, также и Густав вспыхнул: "Ты с ума сошел? "Нет. Нет, господин оберст-вахтмейстер, я говорю в полном уме. Когда б вы знали, что этот человек наделал моему семейству? Когда бы вы знали, что он похититель вашей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 Свет из окон нижнего этажа освещал ему путь. Озираясь из предосторожности, он увидел человека, распростёртого на земле и головою поникнувшего на последнюю ступень. Кровь струилась по его лицу. Добрый конюшей, спешивший с радостной вестью к месту свидания, какой горестью поражен был, узнав в несчастном, густого. Он ощупал пульс его,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 Зато как далеко, как зорко оглядывает она перед собой, вправо и влево, всю немецкую сторону. Всё, что идет и едет от Маринбурга, Риги и Дербта, все движения за несколько десятков верст не укроются от старушкого ее внимания.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 Перед глазами разослан по трем уездам край ее одежды. Прямо за речкою, в середине разлившейся широко долины, встал продолговатый холм с рощою, как островок. Несколько правее, за 7 верст, показывается в половину из-за горы Кирка Нейгаузенская, отдаленная от русского края и ужасов войны, посещавших некогда замок.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 наблюдающий в продолжении слишком на 100 верст рубеж России от Марьинбурга. Через Печоры, до Чудского озера и накрест свою область от Нейгаузена, через возвышение Оденпе и Сагница до вершины Гумельсговской. Между горами видна и знакомая нам Оппекаленская дорога.